Глава двенадцатая. Спать ложусь пораньше, а когда просыпаюсь, за окном еще темно. Болит голова, может, из-за того, что слишком долго спала, и ноет тело. Должно быть, мышцы всю ночь оставались в напряженном состоянии. Занятия уже начались, но сегодня это неважно в любом случае я никуда не пойду. Таттерфелл оставила на столике поднос с кофе, сдобренного корицей, гвоздикой и крохотной щепоткой перца Наливаю чашку, чуть теплой, а значит, стоит здесь уже какое-то время. Есть еще тост, который я несколько раз макаю в кофе. После завтрака умываюсь, лицо и тело все еще липкие от яблочной мякоти. Наскоро причесываюсь, стягиваю волосы в пучок и закалываю веточкой. О том, что случилось накануне, запрещаю себе даже думать. Вообще ни о чем думать не желаю, кроме того, что предстоит сделать сегодня» и о поручении принца Дайна. «Отправляйся завтра в Холлоу-Холл. Найди секрет, который не понравится королю. Найди измену». «Итак, Дайн хочет, чтобы я помогла обеспечить неизбрание Баликина следующим королем. Элдрид может провозгласить наследником любого из своих детей. Но в фаворе у него трое старших — Баликин, Дайн и Элловин. Причем шансы Дайна оцениваются выше». Вопрос лишь в том, помогут ли шпионы сохранить такое положение. Если я выполню свою работу хорошо, то Дайн после восшествия на престол даст мне власть, в которой я так нуждаюсь, особенно после вчерашнего. Этой власти я жажду так же отчаянно, как накануне жаждала эльфийского фрукта. Надеваю платье служанки прямо на голое тело, чтобы выглядеть по возможности похоже. В дальнем углу гардероба нахожу пару старых кожаных тапочек — На большом пальце у них дырка, зашить которую я пыталась год назад, но так и не смогла. Моих навыков швеи оказалось недостаточно, чтобы справиться с такой задачей. В результате все, чего мне удалось добиться, это изуродовать тапочки. Зато они отлично сидят на ноге, а моя другая обувь слишком красивая. Людей-слуг в доме Мадука мы не видели, но в других частях Фейриленда они встречаются». Это акушерки, принимающие детей, рожденных в смешанных браках, ремесленники, проклятые или благословенные талантом, няни, кормящие грудью болезненных или хилых младенцев фейри, похищенные дети, недопущенные, как мы, к обучению с детьми знати, попадаются и просто любители магии, которые не против выполнить ту или иную тяжелую работу в обмен на исполнение желания. Когда наши дорожки пересекаются, я всегда пытаюсь завести с ними разговор. Иногда наши желания совпадают, но бывает и наоборот. У большинства тех, кто выполняет работу попроще, память изменена, и они считают, что трудятся в лечебном заведении или в доме какого-то богача. По возвращении домой, Мадок уверяет меня, что возвращаются все, с ними расплачиваются, а некоторые еще и получают подарки, удачу, сияющие волосы, или способность угадывать правильные номера в лотерее. Но есть и другие люди, те, кто заключает плохую сделку, или каким-то образом обижает Фейри, обижать которого не следует, и вот с ними обходится не очень хорошо. Мы, Сторин, слышали истории, не предназначавшиеся для наших ушей, о людях, которые спят на каменном полу и едят отбросы, полагая, что покоятся на пуховых перинах и вкушают изысканные кушанья, о людях, обезумевших от эльфийских фруктов. По слухам, таких несчастных немало среди слуг принца Баликина. От этих мыслей меня бросает дрожь. Тем не менее, я понимаю, почему смертных используют в качестве шпионов. Дело даже не в том, что они способны лгать. На смертных просто не обращают внимания. и барды, в домашнем платье слуги, в платье жены с постоянно ноющими детьми гоблинами. Оставаясь незаметным, ты имеешь немалые преимущества. Одевшись, я собираю сумку, кладу сменное платье и нож, набрасываю на плечи плотный бархатный плащ и спускаюсь по лестнице. В животе бурчит кофе. Уже дойдя до двери, вижу Виви, сидящую у окна на накрытом гобеленом диванчике. «Встала?» Она поднимается. «Хорошо. Не хочешь пострелять из лука?» «Я приготовила стрелы». Может, попозже, запахивая поплотнее плащ и вежливо улыбнувшись, пытаясь пройти мимо, сестра останавливает меня. «Тарин рассказала о твоем разговоре с принцем вчера после турнира, а Ориана сообщила, в каком виде ты явилась домой. Об остальном я и сама могу догадаться. Обойдусь без еще одной лекции». От воспоминаний о случившемся накануне меня удерживает только полная сосредоточенность на поручении Дайна. Отвлекаться я совершенно не хочу. Боюсь, что уже не смогу сохранить самообладание. Тарин ужасно себя чувствует, — продолжает Виви. «Да, — отвечаю я, — некоторых тошнит от собственной праведности. Прекрати!» — она хватает меня за руку и смотрит на меня своими словно расколотыми зрачками Ты можешь поговорить со мной. Можешь довериться мне. Что происходит? Ничего. Я сделала ошибку, разозлилась, хотела доказать кое-что. Получилось глупо. Это из-за того, что я сказала? Виви еще крепче сжимает мою руку. Феери будут обращаться с вами как с мусором. Виви, в том, что я приняла не те решения и испортила себе жизнь, твоей вины нет. Но они еще пожалеют, что разозлили меня. Это я обещаю. — Подожди, что ты имеешь в виду? — спрашивает Виви. — Не знаю. Я высвобождаю руку, иду к двери, и теперь она меня не останавливает. Выхожу и сразу же бегу через лужайку к конюшне. С Виви я вела себя грубо. Ничего плохого она мне не сделала, всего лишь хотела помочь. Может, я просто разучилась быть хорошей сестрой? Возле конюшни останавливаюсь, прислоняюсь к стене и делаю несколько глубоких вдохов. Много лет, больше половины жизни, я сражаюсь с приступами паники. Когда ты постоянно на взводе, и такое состояние кажется тебе нормальным и даже необходимым, это не очень хорошо. Но в данный момент я совершенно не представляю, как жить по-другому. Самое важное сейчас — произвести впечатление на принца Дайна. Я не могу позволить, чтобы Карден и его дружки мне помешали. Для поездки в Холлоу-Холл решаю взять одну из жаб, поскольку разъезжать на конях с серебряными копытами дозволено только джентри, возможно, слугам вообще положено перемещаться лишь пешком, но жаба, по крайней мере, не так бросается в глаза, как лошадь. Только в Фейриленде гигантская жаба не самое примечательное средство передвижения. Седлаю одну, пятнистую, и вывожу ее на траву, Длинный язык хлещет по золотистому глазу, и я невольно делаю шаг назад, потом ставлю ногу в стремя и вскакиваю в седло. Одной рукой сжимаю поводье другой шлепаю по мягкой, прохладной коже спины. Жаба прыгает вверх, и мне остается только держаться. Холлоу-холл — каменное строение, кривоватая, неуклюжая башня, скрытая наполовину плющом. На втором этаже балкон с поручнями, но не железными, а веревочными. С балкона свисает завеса из тонких стеблей, напоминающие издали неряшливую с комочками земли бороду. Во всем этом сооружении есть что-то уродливое, придающее башне зловещий вид. Привязываю жабу, засовываю плащ в сидельную сумку и направляюсь к боковой стене, полагая, что там должна находиться дверь для слуг. По пути останавливаюсь и собираю попавшие под ноги грибы чтобы со стороны выглядело так, будто у меня есть все основания находиться в лесу. Чем ближе, тем сильнее колотится сердце. Снова и снова повторяю себе, что Баликин не сделает мне ничего плохого, и даже если попадусь, меня просто передадут Мадуку, бояться нечего. Убеждая себя, я вовсе не уверена что так оно и есть на самом деле, но все же достигаю боковой двери и проскальзываю внутрь, Коридор ведет в кухню, где я оставляю грибы на столе, рядом с разделанными окровавленными кроликами, пирогом с голубем, связкой чеснока, букетиком розмарина, несколькими сливами и дюжиной бутылок вина. Чуть в стороне тролль помешивает что-то в большом котле, рядом с ним крылатые пикси. Мои соплеменники, изможденного вида мальчик и девочка, оба с глуповатыми улыбками и остекленевшими глазами нарезают овощи, и при этом даже не смотрят, что делают. Удивительно, что они еще не отрезали себе пальцы. А даже если бы отрезали, то, скорее всего, и не заметили бы. Вспоминаю, как чувствовала себя вчера, и эльфийский фрукт отзывается во рту непрошенным послевкусием, а к горлу подступает тошнота. Прибавляю шаг и торопливо иду дальше по коридору. Бледноглазый страж Фейри хватает меня за руку, поднимаю голову и смотрю на него надеясь, что отработанное с годами выражение пустого довольства и туповатой мечтательности, как у тех ребят на кухне, не подведет и сейчас. «Что-то я раньше тебя не видел», — говорит он, с подозрением меня рассматривая. «Ты милый!» С благоговением и некоторой растерянностью изрекаю я «глазки, как зеркальце!» Он фыркает, по всей вероятности выражая свое презрение к очарованной служанке, Похоже, получилось неплохо, но я все равно нервничаю, поймав себя на том, что импровизация дается мне хуже, чем я на то рассчитывала. «Новенькая», — растягивая слоги, спрашивает он. «Новенькая», — переспрашиваю я, пытаясь представить, какой опыт, может быть, у того, кто только что попал сюда, во рту усиливается тошнотворный привкус, и вместо того, чтобы глубже войти в роль, я все острее ощущаю рвотные позывы. «Раньше я была в другом месте, где-то еще, но сейчас мне надо убрать в большом зале, чтобы все сверкало. Ну тогда поторопись, он отпускает меня. Иду, стараясь удержать нарастающую под кожей дрожь. Я не льщу себе. Не мое искусство перевоплощения убедило стража. Он сам обманул себя. Я человек, а люди, в его понимании, должны быть слугами. Теперь мне еще понятнее, почему принц Дайн решил, что я могу быть полезной». После стража моя задача облегчилась, я получила большую свободу передвижения по холлоу холу Десятки людей снуют туда-сюда по своим делам, словно забывшись в нездоровом сне. Кто-то напивает, кто-то бормочет себе под нос, но разговоры, обрывки которых доносятся до меня, происходят лишь воображение этих несчастных. Их глаза как будто затянуты дымкой, губы потрескались. Неудивительно, что стражник счел меня новенькой». Ну, кроме слуг, есть, конечно, и фейри, гости, пришедшие на какой-то праздник, который не заканчивается, а только набирает силу. Они спят. Одни почти полностью одеты, другие почти голые, спят, растянувшись на диванах и в обнимку на полу, в гостиных, мимо которых я прохожу, губы у многих испачканы золотом, невермор, сверкающего порошка столь сильной концентрации, что фейри от него цепенеют а смертные обретают способность очаровывать друг друга. Тут и там валяются кубки, и медовое вино растекается струйками по неровному полу и собирается в большие винные озера. Некоторые гости настолько неподвижны, что я начинаю беспокоиться, уж не упились ли они на смерть Извините, я обращаюсь к девушке, примерно моего возраста, несущей оловянное ведро, она проходит мимо, словно и не заметив меня. Не знаю, что делать, решаю последовать за ней. Мы поднимаемся по широкой без перил каменной лестницы. Еще трое лежат в ступоре, рядом с бутылкой размером с наперсток. Сверху, с другого конца коридора, доносится странный, как будто от внезапной боли вскрик, что-то тяжелое падает на пол. Делаю вид, что ничего не слышу, удерживаю на лице выражение мечтательного безразличия, но это требует усилий сердце трепещет, как попавшая в село птичка. Девушка открывает дверь спальни, и я протискиваюсь за ней. На каменных стенах ни гобеленов, ни картин. Большую часть первой комнаты занимает массивная кровать с низким изножьем и балдахином. Передняя спинка украшена резными изображениями различных животных с женскими головами и обнаженными бюстами сов, змей и лис, вовлеченных в какой-то причудливый танец Удивляться нечему, поскольку Баликин возглавляет славящийся распутством круг граклов. На деревянном столе стопка книг, среди которых я узнаю знакомые, по этим же учебникам занимаемся и мы, старин, еще несколько разложены рядом с открытой чернильницей, на полях одной видны аккуратные пометки, другая испачкана кляксами. На заляпанные чернильными пятнами книги лежит сломанная ровно пополам и определенно намеренно, не представляю, как такое может получиться случайно, деревянная ручка. Ничего особенного, ничего подозрительного. Зная, что в дом я так или иначе проникну, принц Дайн снабдил меня формой. Он, конечно, рассчитывал, что дальше мне поможет способность лгать, но теперь, оказавшись внутри, я надеюсь лишь на то, что в холлоу-холле есть что найти» а значит, несмотря на страх и волнение, нужно быть внимательной. Вдоль стен тоже книги, в том числе и те, что имеются в библиотеке Мадука. Останавливаясь перед стеллажом, стою хмурясь, потом опускаюсь на колени. В самый уголок засунута книга, которую я знаю, но которая никак не ожидала увидеть здесь, «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье» в одном томе. — Точно такую книгу читала нам мама в том мире, мире смертных. Открываю, вижу знакомые иллюстрации и натыкаюсь взглядом на слова. — Но я не хочу гулять среди сумасшедших, — заметила Алиса. — Ничего не поделаешь, — сказал кот. — Мы все здесь сумасшедшие. Я сумасшедший, ты сумасшедшая. — Почему вы думаете, что я сумасшедшая? — спросила Алиса. — Потому что иначе ты бы сюда не пришла. В горле поднимаются пузырьки смеха и я, чтобы они не вырвались, прикусываю губу. Девушка-служанка, стоя на коленях перед огромным камином, выгребает с решетки золу По обе стороны от нее застыли подставки для дров, выполненные в форме громадных, свернувшихся змей, глаза которых вспыхнут, как только оживет огонь. Смешно, но я не могу заставить себя вернуть книгу на место. Книга, конечно, не та, которую взяла с собой Виви, Не та, которую я видела в маминых руках, когда она читала ее нам перед сном. Сую под платье. Иду к платиному шкафу, открываю, ищу какой-нибудь ключ, какую-то подсказку, что-то, что может быть ценной информацией. Но едва заглядываю внутрь, как в груди вспыхивает паника. Я мгновенно понимаю, в чьей комнате нахожусь. Эти экстравагантные камзолы и бриджи принадлежат, конечно же, принцу Кардену. Это его роскошные, подбитые мехом плащи и рубашки из тончайшего и легкого, как паутина, шелка. Убрав залу, девушка-служанка выкладывает пирамиды дрова и добавляет для растопки щепки благоухающей сосны. Меня так и тянет оттолкнуть ее и убежать из холла у холла. Я предполагала, что Кардон живет во дворце с отцом, королем, но мне и в голову не приходило, что он может жить с одним из своих братьев. В памяти осталась картина, Дайн и Баликин пьют вместе на последней пирушке при дворе. Остается только надеяться, что все это не подстроено специально, чтобы унизить меня еще больше, дать Кардену еще один повод, или, что хуже, возможность наказать меня еще сильнее. Я не хочу в это верить. У принца Дайна, которого вот-вот возведут на трон, просто нет времени заниматься мелкими играми, приглашать меня на службу только потому, что так хочет младший брат принц не стал бы ради этого накладывать на меня защитное заклятие и торговаться со мной. Я должна верить, что все по-настоящему, потому что альтернатива ужасна. Все это значит, что по пути домой я должна, кроме принца Баликина, избегать еще и принца Кардена. Каждый из них может узнать меня, увидев даже мимолетно. Следовательно, нужно позаботиться о том, чтобы никто не увидел». Может быть, они и не станут присматриваться. Ну, разве люди-слуги вызывают у кого-то интерес? Осознав, что не так уж отличаюсь от остальных, присматриваюсь к девушке. Отмечаю скопление бородавок на шее, секущиеся концы светлых волос и загрубевшую кожу на коленях. Выпрямляясь, она слегка покачивается, наверное, от усталости, даже если сама не отдает себе в этом отчета. Узнаю ли я ее, если увижу снова?» «Нет, чары лучше не разрушать, толк от этого не будет». Девушка продолжает работать, улыбаясь той же жуткой, довольной улыбкой. Когда она выходит из комнаты, я иду в противоположном направлении. Нужно найти личные покои Баликина, найти его тайны, а потом уже убираться. Осторожно открываю двери, заглядываю, обнаруживаю две спальни. В обеих толстый слой пыли — На кровати под пологом из паутины неподвижная фигура. На мгновение замираю, пытаясь решить, что передо мной — статуя, труп или нечто живое, а потом понимаю, что к моей миссии это не имеет никакого отношения, и быстренько отступаю. Открываю другую дверь и вижу несколько спящих в объятиях друг друга Фейри, один из них сонно моргает и смотрит на меня. У меня перехватывает дыхание — но фейри лишь поворачивается на бок. Седьмая комната выходит в коридор с винтовой лестницей, уходящей должно быть в башню. Сердце пускается в вскачь, кожаные подошвы неслышно ступают по каменным ступенькам, и я быстро поднимаюсь наверх. Круглая комната. Вдоль стен книжные стеллажи, заполненные манускриптами и свитками, золотыми кинжалами и стеклянными флаконами с некими яркими жидкостями. В глаза бросается череп существа с массивными оленьими рогами, поддерживающими тонкие восковые свечи. У единственного окна два больших кресла. Середину комнаты занимает громадный стол с расстеленными картами, уголки которых прижаты кусками стекла и металлическими предметами, рядом стопка бумаг. Просматриваю документы и наталкиваюсь на такое письмо. «Я знаю, где найти румяный гриб, о котором вы спрашиваете». Но обстоятельства его дальнейшего использования вами не должны быть связаны со мной. После этого я буду считать мой долг оплаченным, и пусть мое имя никогда более не коснется ваших губ. Хотя письмо не подписано, элегантный почерк выдает женскую руку. Похоже, что-то важное. Может быть, то самое доказательство, которое ищет Дайн? Может быть, это и есть то, что ему нужно? Вот только взять письмо я не могу». Нахожу чистый листок, прижимаю его к записке, и как можно быстрее обвожу проступающие под бумагой буквы, стараясь передать почерк писавшего. Уже заканчиваясь, слышу какой-то звук, по лестнице кто-то поднимается. Я в панике, спрятаться негде. В комнате, кроме стеллажей, ничего нет. Складываю записку, хотя и знаю, что скопировала не все, и свежие чернила смажутся, быстро забираюсь под кожаные кресла, сжимаюсь в комок — Эх, не надо было брать книгу, а теперь ее острый угол врезается под мышку, и о чем я только думала, считая себя ловкой шпионкой, крепко зажмуриваясь, как будто если я никого не увижу, то и никто из вошедших не увидит меня. — Надеюсь, ты практикуешься, — говорит Баликин. Чуточку приоткрываю глаза. Карден стоит возле книжного стеллажа. Тут же слуга с каменным лицом, в руке церемониальный меч — с золотой гравировкой по клинку и металлическими крыльями, образующими гарду. Чтобы не выдать себя случайно вырвавшимся звуком, прикусываю язык. — А мы должны? — усталым тоном спрашивает кардон Покажи, чему ты научился. Баликин берет посох со стенда позади стола, на котором представлен целый ассортимент посохов и палок. — Все, что нужно, — это одно меткое попадание. Всего лишь одно, братишка. Карден остается на месте. «Возьми меч!» — похожее терпение Баликина на пределе. Карден страдальчески вздыхает и поднимает клинок. «Стойка ужасное Понятно, почему Баликин так раздражен. По достижении определенного возраста, как только принц окрепнет достаточно, чтобы держать в руке палку, к нему представляют инструкторов по боевым искусствам. «Меня этому делу обучают с того самого времени», как я оказалась в мире фейри так что у Кардена передо мной преимущество в несколько лет, и первым делом новичка учат принимать правильную стойку. Баликин поднимает посох, нападай. Какое-то время довольно долго, они стоят неподвижно друг против друга. Потом Карден неуверенно машет мечом, и Баликин в ответ резко опускает посох и бьет младшего брата по голове. Судя по звуку, с которым дерево ударяет в кость, Получилось больно. Я невольно моргаю, Карден злобно скалит зубы и подается вперед, щека и ухо у него покраснели. Да это же нелепо, Карден плюет на пол, что за дурацкие игры, зачем они нам? Или тебе такое нравится? Развлекаешься, да? Бой на мечах не игра. И не забава, Баликин делает еще один выпад, Карден пытается отпрыгнуть, но посох бьет его в бедро. Младший принц кривится от боли и, защищаясь, выставляет меч но тебе то нравится да баликин темнеет лицом костяшки сжимающих посох пальцев белеют очередной удар застает кардона врасплох и приходится в живот не удержавшись на ногах бедняга падает на каменный пол я пытался направить тебя на верный путь но ты упорно растрачиваешь свои таланты в перушках и ночных гулянках в бессмысленных состязаниях и жалких романах кардон вскакивает и словно дубинкой, размахивая мечом, бросается на брата. Перед лицом столь безумного натиска Баликин вынужден отступить. Наконец-то Кардан демонстрирует свою технику боя. Теперь он действует более расчетливо и атакует противника с разных сторон. В школе большого интереса к боевым искусствам за ним не замечается. И хотя стороннему наблюдателю видно, что, по крайней мере, основы боя он постиг, систематической подготовки ему явно не хватает. Баликин обезоруживает брата безжалостно и эффективно. Выбитый из руки кардона меч с лязгом падает и скользит по каменному полу в мою сторону. Я еще глубже забиваюсь в тень под креслом. В какой-то момент меня охватывает страх, но положение спасает страж, который, не моргнув глазом, перехватывает грозное оружие. Баликин подсекает брата ударом посоха по ногам, и тот снова оказывается на полу, Я облегченно выдыхаю, жаль, только посох не в моих руках. — Можешь не вставать. Баликин расстегивает пояс и передает стражу, который дважды оборачивает его вокруг ладони. — Ты не прошел испытание. — Снова. Карден не отвечает, в его глазах бушует уже знакомая мне ярость, но только сейчас она направлена на другого. Он на коленях, но покорным не выглядит. «Скажи-ка, когда ты, наконец, возьмешься за ум?» Баликин прохаживается вокруг младшего брата, и его голос обманчиво мягок. покажет и одно сплошное разочарование». «Может быть, тогда, когда ты перестанешь притворяться, что делаешь это не ради собственного удовольствия?» — отвечает Карден. «Хочешь унизить меня? Давай! И не трать так много времени, если...» Отец, когда зачал тебя, был стар и семя его было слабым, потому и ты слаб. Баликин кладет ладонь на шею брата. Жест вроде бы нежный, но Карден вздрагивает и оказывается прижатым к полу. «Снимай рубашку и прими наказание». Карден стягивает рубашку, обнажая бледную спину с тонким узором едва заметных шрамов. Чувствуй, живот как будто стягивает обруч, сейчас его будут бить. «Мне бы торжествовать», видя врага таким униженным. Мне бы радоваться, что ему живется еще хуже, пусть даже он принц Фейри, ублюдок, обреченный на вечную жизнь. Если бы мне сказали, что я увижу такое, я бы, наверное, захлопал в ладоши. Но сейчас, наблюдая за происходящим, я понимаю, что за его дерзостью прячется страх. Никто не хочет, чтобы о его страхах знали другие, и многие скрывают их за громкими словами — Нет, мое отношение к нему не меняется к лучшему, но впервые он кажется настоящим. Нехорошим — настоящим. Баликин кивает, и слуга бьет дважды, кожаным ремнем по спине. Эхо кажется еще громче в неподвижном воздухе комнаты. «Это не потому, что я злюсь на тебя, брат», — говорит Баликин, и меня бросает в дрожь от этих слов. «Это потому, что я тебя люблю». «Потому что люблю нашу семью». Страж в третий раз поднимает руку, и тут кардан прыгает за своим мечом, лежащим на столе, куда и положил его слуга. В голове мелькает мысль, сейчас убьет. Слуга не издает ни звука и даже не поднимает руку, чтобы защититься. Может быть, под действием чар он даже не сознает опасности. Может быть, так и умрет, ничего не предприняв. Меня едва не парализует ужас. — Смелей! — скучающим тоном говорит Баликин и кивает в сторону стража. — Убей его! — Покажи, что хотя бы крови не боишься! Покажи, что можешь, по крайней мере, нанести смертельный удар! — Я не убийца! — отвечает, к моему удивлению, Карден. — Вот уж не думала, что этим можно гордиться! Два шага, и вот уже Баликин рядом с братом. Как же они похожи! И у одного и другого чернильно-черные волосы, хищные глаза, надменное выражение лица, но за спиной старшего десятилетия опыта, и он легко, обезоружив брата, толкает его на пол. А раз так, то и прими наказание, как подобает жалкому созданию, коим ты и являешься. Баликин делает знак слуге, который, стряхнув дремоту, приступает к делу. Я слежу за каждым ударом, за каждым вздрагиванием ничего другого не остается. Можно закрыть глаза, но нельзя заткнуть уши. И одно и другое, ужасно, а хуже всего пустое лицо Кардена и его бесстрастные, холодные, как свинец, глаза. Своей жестокостью он в полной мере обязан старшему брату. В жестокости его растили, в нюансы жестокости посвящали, применению жестокости обучали, и, как неужасен ужасен Карден, Теперь я понимаю, каким он может стать, и мне становится страшно».